Замерли. Заведи мне ладони за плечи, обойми. Только губы дыхнут об мои, Только море за спинами плещет. Наши спины, как лунные раковины, Что замкнулись за нами сейчас, Мы заслушаемся, прислонясь, Мы, как формула жизни, двоякая На ветру мировых клоунат Заслоняем своими плечами Возникающие между нами, Как ладонями пламя хранят. Если правда, душа в каждой клеточке Свои форточки отвори. В моих порах стрижами заплещутся Души пойманные твои. Все становится тайное явным. Неужели под свистопад Разомкнемся немым изваяньем, Как раковины не гудят? А пока нажимай, заваруха, На скорлупы упругие спин, Это нас прижимает друг к другу. Спим.